Таковы, например, многие официальные проповедники разных истин, учений, религий, сект, агитаторы и так далее. Нужно войти в их положение. Их обязанность убеждать, между прочим, и путем споров. Хочешь, не хочешь, убеждай. Или возьмем, например, купца. Ему очень важно убедить в хорошем качестве товара или в том, что была принята выгодная ему мера. Как тут обойтись без помощи кривды? Сильный противник при этом оттенке спора часто предмет страха и ненависти. Каждое новое сильное возражение рано в сердце. Чем тезис легче для убеждения, тем лучше».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 Например, миссионер в собеседованиях с сектантом должен победить. Или представитель партии в митинговом состязании. Он должен, если не убедить, то победить. Дешевые лавры или недешевые, кухонные или какие угодно, но должны увенчать их головы. Провал недопустим. Само собою, разумеется, что в подобных спорах часто приемами не стесняются. «Аля комалягер победителей не судят, лишь бы победа была поэффектнее. Кстати, только в подобных спорах часто необходим и такой жалкий прием, как оставить за собой последнее слово.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 трудным и сомнительным победам над противниками сильными. Если же кто должен побеждать по должности, по обязанности, тот чаще всего отдыхает душою и исполняется веселой бодрости при встрече с противником слабым, всячески ускользая от чести встретиться с сильным противником. «Удались от зла и сотворишь благо с доводами в этом споре обычно еще менее церемонятся часто и разбирать тонкости не считают нужным не все ли равно чем хватить противника шпагой по всем правилам или оглоблей против всяких правил суть то ведь одна что касается тезисов то тут больше чем где либо различаются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 Они не стремятся определенно или сознательно к тому, чтобы непременно победить, хотя, конечно, надеются на это. Скорее их заставляет вступить в спор некоторое влечение, ротнедуга, зуд к спору. Они похожи на некоего Алексея Михайловича Пушкина, о котором можно прочесть в Грибоедовской Москве, Гершензона. С утра самого искал он кого-нибудь, чтобы поспорить и доказывая с удивительным красноречием, что белое черное, черное белое. Иные прямо похожи на ерша из конька-горбунка. Будьте милостивы, братцы,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 Сегодня такой спортсмен доказывает, что А есть Б, и так горячится, как будто это самое святое святых его души. Завтра он будет доказывать, что А не Б, а В и так же горячится. Конечно, чаще всего встречаются менее крайние представители этого типа, но наблюдать его можно нередко.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 признать свою непоследовательность.